«Сказка Бобиша про козла Кокиша» «Эта сказка мне тоже очень понравилась!» — восторженно произнес Пашек. «Сам я никогда бы не вытянул такой длинной истории. Тут пришлось бы позвать по меньшей мере трех таких Пашеков, как я». Рад был и Пепик, что его маленький друг, котик Микиш, умеет так славно рассказывать. Никому из приятелей пока не хотелось уходить из теплого хлева, и они попросили Бобиша, чтобы и он поведал им какую-нибудь интересную историю. Бобиш не заставил себя упрашивать. Улыбнувшись, он пригладил свою длинную бороду и начал рассказывать сказку про козла Кокиша. Жил-был у дядюшки Мальновского козел. Звали его Кокиш. Прежде я слыл ужасным озорняком, однако таким проказником, как Кокиш, я никогда не был. Но в один прекрасный день ему пришлось расплачиваться за свои шалости. Как-то раз осенью Кокиш прохаживался по дороге, ведущей в грушев. Тем временем дядюшка Малиновский по стадо подъежовым. Кокиш уже работы не нашлось, и от скуки он убежал сюда чтобы подразнить детей, спешащих из Грушева в Грусицкую школу. Кокиш полагал, что его никто не видит, однако совсем недалеко от него, на меже Вавры, Чёрт, Вельзевул и Старый Шидлик собирали шиповник. Они как раз спорили, какое вино лучше — из шиповника или из терновника. И вдруг с дороги на Грушев до них донеслись отчаянные крики. Оба повернули голову и увидели, как Кокиш поддевает рогами Верушку Пицанкову из Грушева и сбрасывает ее прямо на свежевспаханное поле. На бедняжке был новенький, безукоризненно выглаженный белый фартучек с кружевами и баланчиками, который в одну минуту стал грязным, как у лавочника. Старый Шидлик возмутился. — Удивляюсь вам, пан Вельзевул!" Как вы можете спокойно смотреть на такое? Нет, чтобы взять этого нечесанного заморашку за шиворот и унести с собой в ад!» Глянув на свой мешок, черт вельзевул поскреб когтем за ухом и пробурчал. «Взял бы я его, да мешок мой с шиповником уже почти полон. Жаль как-то высыпать». Тем временем на дороге кокиш ржал точно старая клячая кузнеца. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как Верушка беспомощно карабкается вверх по насыпи, и когда, наконец, бедняжке это удалось, он снова поддел ее рогами и сбросил на поле. Чертовель вельзевул гневно фыркнул, одним махом высыпал из мешка шиповник и фрррр, совершив гигантский прыжок, Настиг Кокиша. Козел резко обернулся, но куда уж ему утягаться с чертом? Вельзевул схватил Кокиша за хвост, покрутил его у себя над головой и, плюх, кинул в мешок. Потом черт вельзевул покрутил еще и мешок над своими рогами, забросил его за спину и снова. «Фрррр!» полетел над луночками и кожаным холмом к дремучим лесам в сторону Водирад, напоследок помахав хвостом пану Шидлику. Бельзевул отнес козла Кокиша прямо в ад, когда же привратник Башибузук открыл перед ним врата ада и поинтересовался, не тащит ли он с собой какую-нибудь очередную нечестивую душонку». Вельзевул вместо ответа так грохнул в мешок озим, что Кокиш даже взвыл с досады. Привратник Башибузук расхохотался. «То-то повеселятся нынче бесенята. Брось-ка его на наш адов двор до да свистни их. Я и сам с удовольствием гляну на это цирковое зрелище. Только Вельзевул его бросил, как бесенята облепили козла точно мухи. И когда он сумел подняться на ноги, один чертик уже держал его за хвост, другой — за рога, а третий тягал за длинную бороду. Впрочем, не подумайте, что Кокиш испугался. Куда там козлу Кокишу не страшны были даже черти? Он мотнул головой из стороны в сторону, и один бесенок тут же полетел вправо, а другой — влево. Но чертики есть, чертики, не долетев до земли, они прямо в воздухе развернулись и хр снова кинулись на нашего кокиша. И еще прежде чем кокиш сумел поддеть рогами и подбросить вверх чертика, который тягал его за хвост, козла уже опять облепили бесенята, и он едва успевал поднимать их на рога и подбрасывать в воздух. Но это помогало мало. Стоило ему только подбросить вверх какого-нибудь бесенка, как тот, несколько раз перекувырнувшись в воздухе, падал козлу прямо на спину. Ох уж эти малыши чертенята! У них словно крылья растут за спиной, и увертливы они, точно летучие мыши. Очень скоро Кокеш понял, что ему не справиться с этим бесовским отродьем. И тогда он решил ретироваться к какой-нибудь стенке, чтобы Люциферовый Чада хотя бы не таскали его за хвост. Однако, ослепленный яростью, милый Кокиш плохо следил за тем, куда он отступает, и неожиданно для себя очутился в комнате с котлами, где в кипящей смоле варились души нечестивцев. Но едва обезумевший от злобы козел приблизился к одному из котлов и хотел уже было о него опереться, как тут же завопил и с зайчьей прытью выбежал из котельной. Наверное, друзья, вы догадались, что наш бедолага попросту обварил себе хвост в кипящей смоле. Заметив это, молодые и старые черти чуть не умерли со смеху. Сама Люцифериха выбежала из адовой кухни и хохотала так, что хваталась копытами за бока. Впрочем, веселилась Люцифериха недолго. Вскоре смех ее перешел в злобное рычание, когда она увидела, как Кокиш, разбежавшись, лихо перескочил через ада в двор и влетел в склеп, где в горшках у нее хранилось молоко, сливки и пахта. В один миг горшки превратились в груду черепков, и теперь все ее запасы представляли собой сплошное месиво, растекающееся по полу склепа. Люцифериха чертыхнулась. Еще бы! Такое разорение в хозяйстве! Схватив веник, она в один прыжок преодолела двор, и хлоп, хлоп! Град ударов обрушился на спину кокиша. Должно быть, друзья мои, больно хлещут в аду веники. Наш Кокиш выскочил из склепа точно пес Жулька Пана выцпалика, завидевший из будки бродягу. И при этом едва не сбил с ног самого дядюшку Люцифера, который выбежал на двор из своей канцелярии, чтобы со всеми чертями посмеяться над выходками козла. И тут наступил второй акт комедии с кокишем. Бесенята вновь облепили козла, как мухи. Принялись таскать его за бороду, за хвост, хватали за ноги. Они гоняли беднягу туда-сюда, по двору ада, так что наш милый Кокиш уже еле передвигал ноги. Вдруг Кокишу зачем-то вздумалось перекувырнуться. И этим он настолько ошарашил Бесенят, что они выпустили его из своих ручек и на миг замерли в ожидании. Кокиш, как нельзя лучше, воспользовался моментом. Бросившись в толпу чертей, он отшвырнул рогами одного старенького беса, что стоял у него на пути, и скрылся за углом. Арава чертей кинулась за ним в догонку на второй двор ада, посреди которого стоял какой-то обшарпанный домишка. То было адово хранилище. Там, друзья, томились в горшочках души людей, осужденных на вечные муки. Внутри домика горшочков этих было видимо-невидимо, и каждая из них прикрывала крышечка. Дверь хранилища оказалась не заперта, и Кокиш ринулся туда, не раздумывая, чтобы спрятаться от своих мучителей. «Скорее заприте дверь!» «Не пускайте этого шута горохового в хранилище!» — взревел дядюшка Люцифер. Но было уже поздно. Он услышал, как внутри домика падают крышки и гремят черепки разбитых горшочков. А потом увидел голубок, вылетающих из двери и через адскую трубу, взмывающих в поднебесье. То были души грешников, вырвавшиеся из заточения. Дядюшка Люцифер зарычал, как дикий зверь. Разбросав чертей, он ворвался в хранилище и, сверкая глазами, стал искать Кокиша. Пройдоха Кокиш тем временем как раз залезал под старую лавку, полагая найти там надежное убежище. Схватив его за хвост, дядюшка Люцифер вытащил бедолагу за хвост и фрр полетел вместе с ним над дворами и огнедышащими печами к вратам ада. Отваряй! взревел он привратнику Башибузуку, и когда тот раскрыл их, Настиш размахнулся и вышвырнул козла вон. Тут же ворота с грохотом затворились. После всех злоключений у Кокиша голова шла кругом. Козел не мог понять, где он находится. К тому же все тело у него ломило от падения. — Что же мне теперь делать? — воскликнул Кокиш. — Как, черт возьми, я снова попаду к дядюшке Малиновскому в грусицы? В эту самую минуту Слуховое окно на крыше ада распахнулось, и оттуда вылетел черт вельзевул с мешком. Перепуганный Кокиш хотел броситься на утек, но черт схватил его за хвост, сунул в мешок и -р -р -р -р поднялся вместе с мешком в воздух. У Кокиша зуб на зуб не попадал от страха. Он боялся, что черт снова отнесет его в ад, Однако от неизвестности мучился он недолго. Вскоре козел почувствовал, как мешок открылся, и он летит куда-то вниз. Очутившись на земле, Кокиш встал на все четыре ноги, огляделся по сторонам и закричал от радости, увидев перед собой ту самую дорогу, ведущую из грузиц в грушев, где черт в первый раз сунул его в мешок. Сам же Вельзевул стоял рядышком и грозил ему мохнатым пальцем. Смотри, кокиш, больше не проказничай, оставь ребятишек в покое и во всем слушайся, дядюшку Малиновского, а не то снова попадешь в ад. В другой раз тебе уже оттуда не выбраться. И с этими словами черт исчез. Отправился в освоясь и кокиш. Он и не заметил, что пан Шидлик все еще продолжает собирать шиповник, а неподалеку от него дети разложили костер. Он плелся домой жалкий, как ощипанный воробей. С той поры, однако, Кокиш стал самым миролюбивым козлом на свете. Он твердо решил больше никогда не обижать ребятишек и совершать только добрые поступки. И Кокиш сдержал данное себе слово. Теперь он не обижал детей, а играл вместе с ними и защищал их от собак, коз и озорных мальчишек. Но прежде всего он искупил свои грехи тем, что начал помогать старым людям, как только мог, и за это в деревне очень полюбили его. Вот и конец моей сказки.